Глава сорок пятая. Сойер. «Почему мы не могли встретиться в гостевом доме?» — спросил Оукли, когда я подошла к его машине. «Потому что Кол думает, что я на работе». «Почему?» «Потому что я не была на игре в качестве себя. И поскольку ты заставил меня пообещать держать язык за зубами, я не могла сказать ему, что я была изи». Я ткнула его пальцем в грудь. «Это обещание, кстати, я собираюсь нарушить сегодня вечером, когда увижу его». Уук надул губы. «Скот расстроится. О, что ж, плохо. Но не так плохо, как то, что я продолжаю врать Коулу. Он хотел, чтобы сегодня на игре была я, а не Изи. Я не собираюсь снова причинять ему боль». Я пожала плечами. «Кроме того, уверена, он будет держать рот на замке». «Черт, девочка! Что?» «Он действительно тебе нравится». Я отвела взгляд. «Немного». Я не могла не улыбнуться. «Окей, ладно, да». «Это преступление!» укли достал косяк и поджег его. «Нет, все хорошо, коротышка!» Осмотрев парковку, чтобы убедиться, что никого нет, я прошептала. «Ты принес!» «Ага!» Засунув руку в карман, он бросил мне пузырек. «В этот раз тридцать!» «Спасибо!» Я закинула одну в рот и сделала глоток воды. Уукли настороженно уставился на меня. «Ты собираешься заниматься сегодня?» «Нет!» Коул пригласил меня на свидание, а я устала, подумала, что мне не помешало бы немного взбодриться. Плюс я не хотела быть голодной и закончить, объедаясь как свинья при нем, особенно учитывая, что я уже сбросила 12 фунтов. Оук потер подбородок, оценивающий, глядя на меня. «Ты говорила, что принимаешь их, чтобы учиться!» «Так и есть! Но ты не собираешься сегодня учиться!» «Серьезно, Оукли, я в первый-единственный раз приняла таблетку, не собираясь заниматься!» Он вдохнул облако дыма. «Я не собираюсь тебя отчитывать. Просто хочу убедиться, что у тебя все в порядке. А почему должно быть иначе?» «Не знаю. Может быть, потому что у этих таблеток есть определенное побочное действие, от которого тащатся такие девушки, как ты. Я не хочу, чтобы ты принимала это дерьмо по неправильной причине». «Вау, никогда бы не подумала, что меня обидит Оукли. Девушки, как я?» Его лицо вытянулось. «Это не то, что я имел в виду». «Тогда что ты имел в виду?» Он открыл и закрыл рот, прежде чем сказать. «Люди в школе — мудаки. Их представления о сексуальном — модели в Инстаграме, которые редактируют свои фотографии, пока не станут идеальными. Никто больше не ценит натуральную красоту». Оук поднял руки в сдающемся жесте. «Я не говорю, что ты не сексуальная». «В тебе есть этот шарм милой зануда от которого тащатся многие мужчины, включая Коула?» «Ты хотел сказать... толстые зануды!» «Нет, чего ты? Ты не толстая, ты плотная!» «Подумай об этом! Все люди разных форм и размеров, один не лучше другого!» «Говорит парень, который выглядит как серфер из Калифорнии с обложки журнала, и которому нравятся стройные блондинки!» Он похлопал себя по лицу. «Что я могу сказать?» «Я не просил эту красивую мордашку, кроме того, у всех свои вкусы!» Звонок моего телефона прервал его. «Почему мне, черт возьми, звонит Бьянка?» «Это Бьянка», — сказала я, поднося телефон к уху. «Привет!» — окли показал пальцами крест и беззвучно произнес. «Да пребудет с тобой сила Божья!» «Привет!» — сказала Бьянка. «Итак, два вопроса». «Да, конечно, задавай». первый «Почему, черт возьми, ты не сказала моему брату, что ты изи?» «И второй, почему ты соврала, что ты на работе?» Мой желудок сжался в спазме. «Ну, я обещала оукли что ничего никому не расскажу, поскольку он пообещал это скоту И я соврала Коулу, так как не знала, что еще сказать, когда он спросил, почему меня не было на игре. Не то чтобы это было правильно, просто я пыталась сделать всех счастливыми. «Оу, что ж, это дерьмо не прокатило». Я замерла. «В смысле? Коул решил заехать к тебе на работу. А еще почему, черт возьми, ты не сказала, что работаешь с этой змеей, стоном до да Сильва? Мать твою, мне пора». Коул только что ударил какого-то старого мужика и вырубил его. Сердце забилось у меня в горле. «Что?» Она отключилась. Я посмотрела на Оукли. «Мне нужно идти. Кажется, Коул только что ударил моего босса». «Вот дерьмо!» Оукли выбросил свой косяк. «Возьмем мою машину, она быстрее!» Не тратя больше время я запрыгнула на пассажирское сиденье, а Оукли завел двигатель. «С чего бы, черт возьми, кол убить моего босса?» Я понимала, что он расстроился из-за моей работы, но это бред какой-то. «Понятия не имею». Выруливая с парковки, Оук нажал кнопку на своей стереосистеме. «Йоу, пап, это твой первый сперматозоид. Позвони мне, как получишь сообщение. Ко...» в смысле Кельвин, фамилия рифмуется с Бовингтон, вышел из себя и ударил владельца кафе. «Кто такой нахрен Кельвин?» — спросила я, когда он повесил трубку. «Понятия не имею», — голос Оукли затих до шепота. «Если не использовать его настоящее имя, это нельзя будет использовать в суде». Затем он попытался позвонить Коулу, но его отправили на голосовую почту. Вздохнув, ук нажал другую кнопку и позвонил Бьянке. Она взяла трубку после второго гудка. «Какую часть? Никогда больше не разговаривай со мной, ты не понял?» «Успокойся, я не тебе звоню, сатана. Ты же с Колом, так?» «Ага, но он немного занят. Ну, знаешь, выбивая дерьмо из мистера Гонсалеса и все такое...» Она выруглась. «А теперь из Стоуна!» «О, боже!» У Укли выжил педаль газа в пол. «Копы уже приехали?» «Пока нет. Мистер Гонсалес дышит?» «Насколько я могу судить, да». Я прижала руку к рту, это ужасно. «Тогда тебе нужно на нахрен поскорее вытащить оттуда своего брата, пока мистер Гонсалес не пришел в себя и не приехали копы». «Вау», — сказала Бьянка. «Спасибо, Кэп. Как думаешь, что я пытаюсь сейчас сделать, придурок? что он продолжает нарываться, он не уйдет». Оукли искоса глянул на меня. «Скажи ему, что у Сойер неприятности».